— Кхм-кхм, <къем> — промычал Гриффитс, поворачиваясь и уходя к столу, где сидел вместе с другими мужчинами, одетыми, как и он, в черные накидки и странно выглядевшие волосы, белые и туго закрученные. За ними располагался ряд скамей, где было множество людей в разнообразных одеждах, но без фальшивых волос на голове, а позади Джерика над ним находилась галерея, содержащая еще больше людей в обычной одежде. Слив от него был еще один ряд скамеек, на которых, как заметил Джерик, расположились двенадцать человек, проявлявших заметный интерес к нему. Джерик ульстил о его положении, ему нравилось быть в центре внимания. Он улыбнулся и помахал рукой. Его жест остался без ответа. Затем кто-то прокричал какие-то слова, которые Джерик не уловил, и все начали вставать. Из комнаты вышла группа людей в длинных накидках и с фальшивыми волосами и расположилась за столами прямо напротив Джэрика на дальней стороне комнаты. Именно тогда Джэрик и разинул от удивления рот. Он узнал человека, который, казалось, как и он сам, занимал почётное место в суде. "Лорд Джегет Кэнэри!" воскликнул Джэрик. Вы проследовали за мной сквозь время? Оказывается, вы настоящий друг. Один из мужчин в голубом, стоявший позади Джеррика, наклонился вперёд и похлопал его по плечу. Спокойнее, парень. Ты должен говорить, когда к тебе обратятся. Но Церек был слишком взволнован, чтобы слышать его. Лорд Джегет, вы узнали меня? Все снова начали усаживаться, и лорд Джегет казалось, не услышал Джерика. Он достал бумаги, которые кто-то положил перед ним. "Тише", снова сказал мужчина позади Джерика. Джерик повернулся к нему с улыбкой. "Это мой друг", объяснил он, показывая рукой. "Молись, чтобы это было так на самом деле", мрачно ответил мужчина. "Это лорд, главный судья. Вот кто. И он будет судить тебя, парень. Его имя лорд Джэггер" Не сердивай, иначе у тебя не будет ни одного шанса, бу лорд Джегет поправил Джэрик. Тишина, закричал кто-то. Тишина в зале суда. Лорд Джегет Кэнэри поднял голову. На его лице было странное суровое выражение. Когда он взглянул на Джэрика, то не показал ничем, что узнал его. Джэрик был озадачен. но предположил, что это какая-то новая игра Лорда Джагеда. Он решил поучаствовать в ней какое-то время, поэтому перестал делать дальнейшие замечания и привлекать всеобщее внимание к тому неоспоримому факту, что человек, восседающий напротив, был его старым другом. Начался суд. И интерес Джеррика не иссякал всё то время, когда группа людей, большая часть которых он видел в отеле, выходила рассказывать, что случилось той ночью, когда Джеррик и Нюхольчик Вайн прибыли в Империал, и что потом произошло на следующее утро. Этих людей спрашивал сэр Джордж Брен обвинитель, а затем мистер Грифиц снова задавал им вопросы. В основном эти люди помнили события так же, как и Джэрик, но мистер Грифиц, казалось, не верил им. Также мистер Грифиц интересовался их мнением о Джэрике, вёл ли он себя странно, что он говорил. Некоторые из присутствующих вспоминали, что Джэрик говорил какие-то странные вещи или, во всяком случае, то, что они не понимали, но сейчас они были убеждены, что это воровской жаргон. Мужчины в голубой форме были также опрошены, включая того, кого Джэрик видел на улице, когда покинул отель, и несколько других, которые пришли в кухню Джонса позднее. Его снова тщательно переспросил мистер Грифиц. Потом появился преподобный Лауденс и заявил, что считает Джеррика раскаявшимся. Затем был перерыв для ленча, и Джеррика повели в маленькую чистую камеру и дали какую-то неопетитную пищу. Пока он ел, его в очередной раз посетил мистер Грифиц. "Думаю, есть шанс, что судья сочтёт вас виновным, но не вменяемым". начал мистер Грифиц Джерри Красинык кивнул он всё ещё думал о неожиданной встрече с лордом Джегидом в суде как его друг умудрился найти его